другие мальчики благодаря щедрости родителей слули первыми щеголями в городе. ю ж и н наблюдал по воскресеньям, а иногда и в будни е дни, как они, готовясь куда-нибудь идти, прохаживались возле книжного магазина, где обычно гуляло местное общество, одетые с такой изысканностью, о какой он не смело мечтать.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 ю д ж и н часто с горечью размышлял о своем будущем. Как-то Уильямс, давно уже приглядывавшийся к юноше, остановился у его р а л а Послушайте, Витлы, почему мы вам не уехать в Чикаго? – сказал он. Там гораздо больше возможностей для такого парня, как вы. Работая в провинциальной газете, вы никогда ничего не добьетесь.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 Нет, я могу еще погулять, ответила она. Беседуя, они вышли за черту города. Последний дом остался позади. Поддерживать разговор становилось все труднее. Прилагая все усилия к тому, чтобы быть занимательным, ю д ж и н поднял с земли три прутика, намереваясь показать ей фокус, основанный на законе равновесия. Надо было.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 Но она безуспешно возилась с прутиками и хотела уже бросить их, когда он взял обе руки в свои. Это произошло так внезапно, что Стелла не смогла вы свободиться и невольно посмотрела ему в глаза. Оставь ю д ж и н пожалуйста, отпусти мои руки. Он отрицательно покачал головой, глядя на нее в упор.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 Как яркий щит. Он заметил, что Луна висит на деревьями д как яркий щит. А два слоя легких облаков плыли навстречу друг другу на разной высоте. Юджин оторвался от своих мыслей и стал думать о том, откуда взялись эти облака. В солнечные дни, когда тучки бесконечными флотилиями плывут по небу,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 Сегодня ему вспомнились и эти облака, и бескрайние равнины, над которыми они проносятся, и трава, и деревья, бесконечные леса, что тянутся на много миль. Как чудесен мир! Ведь именно от таких вещах писали поэты Лонгфелло, б р а й а н т и Теннисон. ю р ж и н о в вспомнились тинатопсис.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 О этот вечер на катке и тот другой вечер в санях, как это было прекрасно! Он р а з д е л с я и лег в постель. Ему хотелось быть одному, отдаться своей тоске. ю д ж е н лежал на белой подушке и грезил о том, что могло быть о поцелуях, ласках. а тысячи радостей. Как-то в воскресенье, валяясь в гамаке и размышляя о том, какой Александрия скучный город, ю д ж е н развернул субботний номер ч и к а р с к о й газеты. Это был в сущности воскресный номер, так как в воскресенье газета не выходила, и стал от скуки ее просматривать.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 что существуют такие длинные улицы. Какой это должно быть гигантский город! Мысль о м ч а щ и х с я по мостовым вагонах конки, о толпах народа, о поездах до боли в з в о л н о в а л и его, как манящий призыв. Это чудо, эта красота, вся эта жизнь неотразима.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 Ну что ж, сказал отец, веривший в инициативу. Оказывается, он плохо знал своего сына. Это уложил чемодан? Нет, пусть мама вышлет мне вещи. Не уезжай сегодня, стала у п р а ш и в а т ь миссис Витла. Подожди, Юджин, пока у тебя будет хоть что-нибудь на примете. Это слишком серьезный шаг.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 Какой ты чудило Юджин, пиши мне. Ладно. Он поднялся в вагон, прозвонил звонок и поезд тронулся. Юджин смотрел на знакомые места, и боль, настоящая боль, жала его сердце. Стелла, мать, отец, Миртл, их милый домик.